«Событие 50 Я не люблю выходить в свет. Не люблю, когда меня узнают. Не хочу, чтобы на меня смотрели. Я очень не люблю выходить на сцену, но, тем не менее, я же мазохист, и это – идеальное наказание». Питер Стил. Хотели они с Наташей начать с песни Григория Крапивского «Это просто война». Там зеленоглазка могла блеснуть проигрышем на саксофоне. «Только встреча семейства Наташу», – Вовка видел – Выбила из колеи. «Какой там саксофон?» «Налажает. Нет. Бросим сперва тактическую ядерную бомбу. Прорвем эшелонированную оборону, растопим лед сомнения радием». «Наташ, отложи инструмент. Споем «До свидания, мальчики» на два голоса. Как сам нам было. «Наташ, очнись. До свидания, мальчики. Начинай, нет. Вступишь на второй строчке. Соберись». Подошел, ущипнул замочку уха. «Ай, ты что, люди!» «Наташ, соберись. Начнём». «Ах, война. Что же ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли. Повзрослели они до поры». «Нет, Анжелику вором не перепеть. Там такой голос». «А ему далеко до самого Акуджавы. Зачем всё это? Угробим песню». Вовка смотрел на Наташу, специально отвернул стул от зрителей. Свой женский первый куплет завалила на троечку с плюсом. Два раза не попала в ноты, а вот последний припев, после его мужского проплатица белые, спели замечательно. Вовка сам почти кураж поймал. «До свидания, девочки!» «Девочки, постарайтесь вернуться назад!» Встал, повернулся, ну вот, картина маслом. «Это вам не про Париж петь!» Утёсовы плакали все вчетвером, вместе с двумя Аполлоновыми и какой-то теткой, что сунула нос в комнату из-за занавески на двери. Опять любовь Орлова в роли домработницы. Момент мог бы длиться и дольше. Прямо всхлипывала тетка за занавеской, и под эти всхлипы лились тонкими ручейками слезы у остальных. Испортила все это Нина Павловна. Нет, не специально, просто гордость за дочь. Правда ведь, молодцы. Это что было? Кто эту песню написал? Очнулся с противной стороны первым кинорежиссер Альберт Гендельштейн. Постойте, папа. «Пусть еще раз споют». Дита выхватила у мужа из нагрудного кармана пиджака платок и, утерев сопли, сунула ему назад в карман. Хм, папа тоже из кармана платок достал, хотел глаза промокнуть, но, увидев состояние жены, сунул ей. Сам кулаком утерся. «Девушка, Наташа», — подсказала Тоня. «Наташа, а можете чуть ниже?» Точно вот Вовка ни хрена не музыкант, но, сравнивая с Варум, понимал, что слишком высокий голос у боевой подруги. «Попробую. Нужно срочно, пока момент не ушел, решил Фомин и задел струны немецкой гитары. На этот раз слезы сдержали, а Наташа успокоилась и спела гораздо лучше и чуть ниже. Он-то сам постарался голос Акуджавы речитативный выдать. «Ах, как хорошо!» бросилась обнимать Наташу Дита да это твердая пятерка по пению пытался пошутить режиссер и был зашикан чего я я говорю что очень здорово нужно обязательно исполнить ее на радио я договорюсь ой спасибо вам антонина павловна хотела броситься обнимать альберта но аркадий николаевич ее чуть притормозил там ведь еще три песни есть может нужно все их послушать этого же уровня прямо выпучила черные глаза дита «Ну, не нам судить. Володя, спойте про фотографии». «Это просто война называется. Наташ, бери саксофон». Молодые ребята с фотографией смотрят. Да, а тут Зару не перепеть. Но с саксофоном получилось великолепно. И Наташа ни разу не сфальшивила. Это просто война. Это просто разлука. Это просто беда. Да-да, что на землю пришла. И опять слезы. А как вы хотели? 50 лет прогресса. Хм, Дита, принеси, пожалуйста, капель. Что-то сердце зашлось. Леонид Осипович и правда бледный сидел.